Так я рос, не зная женского присмотра. Старый Ленингард принял и выкормил меня. А детской мне служила качающаяся палуба. Я слышал только вопли дерущихся людей или шторм. Я должен был родиться железным, чтобы все пережить, вырасти. и проверкнул пророчество Тостига о том, Что я буду карликом Ты быстро перерос Все его кубки и кувшины Недолго он мог макать тебя В свой кубок с медом Что было его любимой шуткой Таков был его суровый юмор Эта шутка казалась ему Очень тонкой и остроумной и первые детские воспоминания относятся к остроносым кораблям Тостига-Лотбрага. Морским битвам и пиршеством в Бруненбуре. Я стал крафтем Тостига. И среди моих самых ранних воспоминаний есть такое. Я ковыляю с кубком из черепа Гутлафа через пиршественную залу к главному месту стола, где восседает Тостиг, от его зычного голоса дрожат стропила. Все они там, обезумев от вина, вопили и стучали кулаками. Но мне это казалось нормальной жизнью, так как другой жизни я не знал. Это были люди, которые легко впадали в ярость и бросались в драку. Их мысли были грубые, как и их еда и питье. Я тоже вырос похожим на них. А каким я еще мог вырасти, разнося вино ревущим пьяницам и скальдам, когда рядом в яростной драке крушились скамьи, срывали занавеси, похищенные на южных берегах, и на пиршественные столы падали убитые».